п у р с к а я книжная лавка писателей Представляет писателей и поэтов Петербурга Николай б у т е н к о Стихи из книг «Жизнь, дитя времени» и «Мой засад» Читает автор Из книги «Жизнь, дитя времени» Стихотворение «Время» Дам нам жизнь, ты бесконечно, день за днём За часом-час, хладнокровно, бессердечно обворовываешь нас. Ты – ничто, ты – все, ты – бремя, возраст – вечность, имя – время. Стихотворение «Исповедь» Не дай-то Бог под утро пожалеть, Что день напрасно прожит был вчера, А завтра вновь спокойно жизнь утлеть, Без радости, без цели и добра, Лишится сна, покоя и угла, По миру с равнодушием брести И ради чрева крохи со стола, Лихой судьбы безропотно смести. Талант, что дан природой загубить, Предавший славе, пьянству, бытию, Использовать, предать и позабыть Всех тех, кто мне доверил жизнь свою». На холмике пощады у земли Не вымолвить на кладбище дедов, А изгнанным от родины вдали Замкнуться в одиночестве годов. При свете дня не сбиться бы с пути, Зло б о й д я спокойно стороной И непрощенным в мир иной уйти, Возненавидев светлый мир земной. Свой с у д н ы й час услышать от врагов, Что пользу их я предавал друзей». Не дал душе бесчестия грехов, А имени проклятия матерей. Не дай то Бог. Стихотворение, посвященное моей жене Оленьке. В шорохе листьев не спится аллее, С ветром л а с к а я с умчалась куда-то. Милая, хочешь с тобой заболею, Встречу назначу тебе у заката. Хочешь, как ветер, примчусь, заласкаю, Или, как буря, нежданно нагряну. Хочешь, с о з в е з д и е мчу, замерцаю, Нежностью слов п е л е н а т не в устану. Хочешь, как солнце, прильну, зацелую, Или, как полночь, туманом накрою. Хочешь, стихами тебя колдую, В м и х позаботишь минуты покоя. Хочешь, скажи мне, признайся, что хочешь, Лишь не молчи, если что-то я значу. Хочешь, заполню с собой дни и ночи. Разве ты хочешь, чтобы было иначе? Стихотворение «Скрипка» Заслышав звуки, не дыша, Все замерели в одно мгновение, Рыдала скрипка. То душа звала, молила спасении, Я боли сладостней не знал, Печальной музыки не слышал, Как будто все, чем жил, дышал, Мне сам Господь напомнил свыше. Мир распахнулся предо мной, Я наслаждался дивным пеньем, Казалось, ангел мир земной Мне боль ж е н е с благословение. Огней дрожащий Свет мерцал, и в тишине Витали грёзы. у м о л в л а Скрипка, зал молчал, И по щекам катились Слёзы. Стихотворение По с в я щ ё н н о й маме. И снова в саду над прудом Деревья весной расцвели, Не шелест рыдания В дом, не цвет А печаль принесли. О, мама, твой ласковый взгляд Не встретит под ними меня. Сегодня поникши стоят, Они, словно ты, у плетня. Стихотворение «Запахи матерей». Перевод с т а р ж и й с к о г о Стихотворение замечательно таджийского поэта Хасана Холова. Запомните запах своих матерей С минуты рождения до памятных дней. Впитайте в себя И пучине невзгод Ваш запах любви материнской спасёт. Как сладко нам пахли кормящие груди, Их запах до смерти мы вряд ли забудем. Так пахнет весной, обнажившись земля, Живому всему свои соки даря. Вы вспомните запахи рук матерей, Натруженных рук на прополке полей. В них запах полыни и запах цветов, В них запахи солнца, росы и ветров, А запах одежды у мамы моей Он тянется с детства Счастливейших дней. Так пахнут весной расцветая сады И низкие травы у самой воды. Как нежен был м а м о й волос аромат, Так пахнет созревший в тени виноград, Так пахнет сирень на ветру кольца, И запахом этим не будет конца. Плывут они к нам из открытых дверей, Из каждого дома родных матерей. Они в наших душах ощах обрели Их запах отчизны родимой земли. Их двое. Их двое сошлись две ошибки природы, В грехах и мучениях они рождены, Им холодом веяло долгие годы. Она век без мужа, он век без жены, Больной и калека, душой ребёнок, Он зла не держал на людей из пелёнок, Мечтал об уюте, душевном тепле, Искал свою землю на грешной земле. Она тень земная, хромая и пуглива, Насмешки терпела безмолвно, стыдливо. Их двое сошлись, словно лодку и п о л н а И жизнь по течению к счастью несла. Но как издевались, смеялись над ними, Злорадные души, худые сердца, Какими казались они им чужими, И не было шуткам и сплетням конца. Никто не подумал, для счастья, о Боже, у каждого должен быть свой уголок. Казалось, весь мир х о т е л уничтожить с презрением плюя на святой огонек. И, глядя на них, я упал на колени, змолился пред Богом во имя святых, чтоб сонгме грехов не губил поколение, пищатью проклятию потомков моих. Возле заброшенного гаража Полицейские будили бомжа. Пнул один распротертое тело и, уставившись, остервенело, процедил. п р е з г л и в о сплюнул мертвец, а другой подумал чей-то отец. Есть принцип древний до пяти ты сына как царя расти. С ним до пятнадцати гляди, как со слугой себя веди. Затем свободу сыну дай, Всю жизнь как друга почитай. Поступи с ним наоборот, И сына вырастет, урод. Молитва. Выйду я в поле, Снова купол небесный светел, Шепчет святое слово, Тихо и кротко ветер. Кроны берез, иконы, Листья молит страницы, ш о р о х и монотонном, Сладко душе молиться, В камнях, в воде, в травинках. Царство земное Бога, Слово к Нему, тропинка, Вера в Него дорога, Будет молитвой вечер, Благословен сегодня, Верую звезды свечи У алтаря Господня. Стихотворение «Гнев» Со мной вдруг скверно поступил, Обида сердце сжала, Поговорил с ним и простил, Гнев стих и полегчало, А враг обидел, Я хотел простить, не тут-то было. Гнев целый день в груди кипел невероятной силы. А ведь тогда не понял я потоке серых б у д е н Что и все враги и все друзья одни и те же люди. Стихотворение «Лень». О чём мечтал, то получил миру ином лентяй. От пуза ел, три горла пил, чем это вам не рай? Беспечность длилась долгий срок, Но вскоре за н е м о г Заныл, безделие мне не упрок, Работу дай, мой Бог, Где б н е была, мне все равно, За н и х хоть ад пойду. Зачем идти? Ведь ты давно Находишься в аду. Стекло и зеркало По мотивам еврейской притчи. Мудрец, послушай, Жил один бедняк, Он щедрым был. Последний свой пятак Отдать готов был тем, кто голодал, но вдруг удача, он богаче стал. И у миг проснулась жадность у него, он стал копить для блага своего и рубль золотой, и погнутый пятак. Что с ним случилось? Что не так? Все очень просто, сквозь стекло в окне, мир сложный, но прекрасный виден мне, а в зеркале, как ни верти его, кроме себя не вижу никого». Так в чём же здесь, скажи, мудрец, секрет? А никакого здесь секрета нет. Затем мудрец прищурился хитро, В стекле зеркальном скрыто серебро. Вот потому разбойкотел бедняк За лошадь душу, за любой пятак. Стихотворение «Старик» Баллада-притча. О, как весной земной простор Прекрасен и велик! В глухом селении – с р е д гор с младенцем жил старик. Заботой сына окружил, Кряхтел день ото дня. О, как я счастлив, что я ж и л Что Бог хранишь меня. Чтоб сын мой не был сиротой, Ты мне благоволи. Юдоли грешной и святой Мой срок земной продли. Прошли к о г д а Сын взрослым стал, Но не унять тревог. Старик опять запричитал, Продли срок жизни Бог. Как одинок мой сын, взгляни. Как не везет ему, Когда минут лихие дни, Как д о л ж н о с м е р т ь приму. Прошли года, и сын давно Отмечен сединой, Старик с т е н а е т все одно, Бог ж а л ь с я надо мной, Окрепнуть сыну духом дай, Дай мудрость ему. Тогда и ад, как благознай, Я с радостью приму. Прошли года, и вот зимой Сын простудивший слег, Старик отчаялся, Бог мой, Да й сын исполнит долг, За сыном правильный уход в течение должен быть. Позволь, Господь, хотя бы год мне на земле прожить. Прошли года, и древний дед от горьких слез ослеп. Он, проклиная белый свет, вошел в семейный склеп и взвыл. Страшнее кары нет, о всемогущий Боже, Отнять того, кто столько лет был жизни мне дороже. с е х о т в о р е н и е «Восхищение» п чистым небом голубые дали, В лучах вечерних жёлтые луга. Как вы прекрасны в девственном начале, Когда весною с вас сойдут снега. Цветы в саду не видят свет свой нежный, В д ы х а н и е сна себя таёжный лес. И океан, простор свой безмятежный, И красота своих земных чудес. Как сладко мне парить над облаками Спускаясь к морю г о р н о ю тропой Моими восхищенными глазами Природа наслаждается собой Луна о т к о л а Глупий небес Холсты света ее лучи з а д у м ч и в ы лес Стоял одетый Переливаясь блеска звезд Степь не дышала На трав шелка Предверье гроз Роса упала Холсты, расшитые луной Струя смерцали И в зеркалах росы земной Светились далее. Полуденный зной Над полем стоит, к у п е л и земной Тень облака спит. Глубокая тишь В зеркальной воде, Сварливый камыш Не слышен нигде. Покой и уют Под сенью небес и ш птицы поют, Да слушает лес. Кузнечик Солнце светит, но не свет, Взгляд теплом о ласкает, В поле собранный букет Сердце согревает. Посреди цветов в руке Сразу н е з а м е ч е н Спал уютно на цветке Маленький кузнечик. Вдруг он вздрогнул и привстал, К лепесткам нагнулся, Скрипку бережно достал, Нежных струн коснулся. Минр нежданно просветлел, В звуки окунаясь, И пчелиный хор запел, На цветы слетаясь. Понял я, что Божий свет чуден даже малым, И в моих руках букет стал концертным залом. с е и х о т в о р е н и е «Ветер» Гуляет вдоль озера ветер с рассвета в наряде т у м а н н а л и л о в о г о цвета. На поле садится в ромашку влюблённый, Он в н е ш н ы й уже ведь ц в е т а с т о зелёный, Смешавшись то с пылью, то с чистой росою, Даль серым пронёсся над самой землёю. Вот в небо вспорхнул и замешкался снова. Стал цвета и сизого, и голубого. У тучи стал чёрным. Как с т р а н и т с это? Признайся мне, ветер, какого ты цвета? И ветер ответил. Как здесь угадаешь? Такое, каким ты меня замечаешь. Весна, Санет. Чуть ветерок весны повеет с юга. Зазеленеет все вокруг опять, И соловьем окликнется Округа, и розы будут Свежестью сиять, И все заблещет юностью, Как прежде, земли не счесть Тогда богатств своих, И от любви, восторга и надежды Охватит трепет Все ж и в о й умиг, как праздник. Не к земному наслаждению Стремится будет сердце, Чью я дрожь, и странных взглядов Пылкое горенье, чей блеск С огнём звезды волшебный схож, Сверкать повсюду будет В отдалении, А мне весна, Ты лишь печаль несёшь. Стихи для детей из книги «Мой за осад». Говорила мама кошка, Ты совсем котёнок крошка, Каши съесть, хотя бы ложку, Подрастёшь ещё немножко, А не с ъ и ш ь Тогда, сынишка, будешь маленьким, как мышка. Ягоды в лукошке. Собирала кошка, ягоды в л у к о ш к а Кисточку калинки, горсточку малинки, Веточку клубнички, кучку ежевички, Землянички куст и большой арбуз. Разместила кошка, всё на дне лукошка, Самый низ калинку, а затем малинку, Далее клубничку. после ежевичку, землянички куст, а наверх арбуз. Притащила кошка, дом своего кошка, кисточку калинки, горсточку малинки, веточку клубнички, кучку ежевички, землянички куст и большой арбуз. Как взглянула кошка, что на дне лукошка, лопнула калинка, сплющена малинка, расползла с клубничка, смята земляничка, цел и толстопуст. л и ш а о д и м арбуз. Волк. На пенечке в о л к с и н и ш к и ш т о п о л рваные штанишки. Для заплатки лист зеленый Он сорвал на ветке клёна. Старый ёж, что жил у ёлки, Одолжил ему иголки. Вместо ниток паутинки Снял ему паук с осинки. Вновь у волчьего-синишки Будут целые штанишки. Мартышка. Пожалейте вы мартышку, а кувшин набило шишку. А куда обидчик делся? На кусочки разлетелся. Если б в кухне вместо кошки поселился крокодил, я на кухню пообедать ни за что бы не ходил. Если б в спальне вместо таксы на кровати слон дремал, я бы точно в этой спальне никогда не ночевал. Если б ы ванне жарким летом плавал толстый бегемот, Я тогда бы это точно, м н е не мылся круглый год. Если б в нашем коридоре жили пума и шакал, Я гостей бы в день рождения дом к себе не приглашал. Если б р ы с жила в подъезде, полон змей был двор и сад, Все тогда бы дом чудесный называли «За-сад». У кого длиннее хвост? Мой вопрос совсем непрост. У меня, сказала мышка, Два шажка длиною слишком. А вот мой мурлычет кошка, Мышь их трех длиннее немножко. Мой длинней залавил пес, Утереть могу им нос. А у нас п и щ и зайченок, Он пушистый и не тонок. Замолчите, рявкнул волк. Да какой от ваших толк? Поглядите на лесу, Всех пышнее хвост в лесу. Заревел медведь. «Вы зря!» «Хвост полтела у угря!» «Нет!» — ответила змея. «Хвост глянущий — это я!» Голубое зазеркалье Есть страна за синей далью, Голубое зазеркалье. Странный в ней живёт народ, Всё в стране наоборот. Летом холод, лёд и стужа, А зимой стоит жара, В облаках летают лужи, Небо звёздное с утра — Там не ходят дети в школу, Водят в детский сад отцов. Море там из кока-колы, Лёд из сладких леденцов. На кустах растут п е ч е н ь е На деревьях шоколад. Каждый месяц день рождения о т м е ч а е т с я подряд. А зимой, когда жара, Солнце светит до утра, Всё, что ходит и летает, Загорает, отдыхает. Поглядите-ка, в садочке Щи на клумбах расцвели, А румяные б и т о ч к и Между ними проросли, А за домом рыбаки Тащат д н е в о д полон мёда, Гнёзда бьют бурундуки За плетнём д о л ь огорода. По траве ползёт ворона, Извиваясь, как змея, На ветвях курлыщет сонно-здоровенная свинья, Львы купаются в песке, Свизгом пляж переплывая, А на волнах на реке Загорают попугаи. А на дне под синей ёлкой Сладко дремлет красный кот, На грибах растут иголки, опадая каждый год, В камышах цыплята воет, л о ш а д квакает в пруду, А за крушей под горою тучка светит сквозь звезду, И когда рассвет придёт, за з е р к а л ь е засыпает. Эй, друзья, м е р дивный тот, кто из вас дорогу знает? Стихотворение Мазама «Разновидность оленей» Лишь успела с т а т ь Мазама Свет включить, на стул присесть Слышит к ничьи детки «Мама, дай нам что-нибудь поесть!» Только чаем напоила Крошки со стола смела Всю посуду перемила и на кухне подмела Как услышала Мазама Не у с п е л на стул присесть Мы пришли обедать, мама «Дай нам что-нибудь поесть!» Деток с чами накормила Крошки со стола смела Всю посуду перемила и на кухне подмела Вновь услышала Мазама, не успев на стул присесть «Мы пришли на ужин, мама, дай нам что-нибудь поесть» Их б р н а м и накормила Крошки со стола смела Всю посуду перемила и на кухне подмела Вновь услышала Мазама, не успев белье собрать Очень вредно детям, мама, на пустой желудок спать На ночь каши накормила Крошки со стола смела Всю посуду п е р е м и л а И на кухне подмела Вновь услышала Мазама Не успел прилечь кровать Рассвело, пора бы, мама Вкусный завтрак подавать Стихотворение «Котёнок» Как-то раз с утра котёнок Перепутал всё с просонок Раньше всех домашних встал За собой постель убрал Вымыл мордочку и тельце Вытер шерстку полотенцем Завтрак съел и выпил колу И пошёл учиться в школу. И соседи его, Серёжа, всё с утра напутал тоже. Встал, зевнул, присел на стул, замурлыкал и уснул. Кошки и мыши. Безутешны наши кошки. Злые мыши съели сыр. д да о п о с л е д н е й съели крошки. Не о с т а в и л даже дыр. Даже самых мелких дыр. До чего был вкусный сыр. Чтоб ходили н а с о р о г и им дала природа, ноги. Чтоб плескались судаки, хвостик есть и плавники. Чтоб сова летать могла, у неё есть два крыла. А вот как п о л д ё т змея, разгадайте-ка, друзья. Кот к р я з н у л и Мы к а т а Тимошку ь мыли, был ушат с мочалкой в м ы л и Мыли тапки, мыли брюки, мыли волосы и руки. Телевизор, стол и стенка, Пудель и сестрёнка Ленка, Поцарапанные шеи, Всё бельё на батарее, Даже мыло было в мыле, А к а т а лишь намощили. Он в углу сидел в дрожа И похож был на ежа. Что б не задал воскресенье, Мне папаша порку, Я зубрыл стихотворение, Получил пятёрку. Мне собаку за старание Тут же подарили, И на радостях мы с в а м и Драку отложили. Позабыл о ней всё на свете, Двойку, порку, Драку. Как, скажите мне за это, Не л ю б и т собаку? Что за веник у кота? Он крылечко подметает, Пыль на лавках вытирает, Ловко кончиком хвоста. к в а р т и р е над нами. Квартира над нами, Собака живёт и лает ночами. Всем спать не дает. В квартире под нами к о т ь в а с ь к а живет И громко м у р л ы ш е т Всем спать не дает. В квартире за стенкой Старушка живет, Ворчит и вздыхает, Всем спать не дает. А в темном челане Две мышки живут, Шуршат беспрерывно, Всем спать не дают. А я не ворчу, Не мурлышу, не лаю, Я тихо на скрипке ночами играю И сам не пойму, Отчего все не спят, Мурлышит и лает, Шуршат и ворчат. Стихотворение «Полчок и медоед» Пригласил хитрец полчок медоеда на ч а й к Принесет, мол, тот метка, как обычно, полгоршка. Лишь я б и л с я медоед, как за ним пришли во след и Цвета, и Линзан, и Генета, и Мусан, и Вивера, и Молос, и Ванбат, и Утконос, и з а л и л а и Корсак, И Каати, и Байбак, И, конечно, под конец, Как о м и с л и и п и с е ц Делать нечего, полчок, Ставить чай на огонёк, На душе недометка, Что блестит внутри горшка. Только он открыл буфет, Как за ним рванули вслед И Цвета, и Линзанг, И Генета, и Мусанг, И Вивера, и Молос, и в а м б а т И Утконос, и Зарила, и Корсак, И к а т и и Байбак, И, конечно, под конец, как о м и с л и и Писец. м е ж д дверей зажат полчок, Медоеда сбили с ног, И мелькает из горшка, Полный прыгашки метка, Слышен л а й шипенье, вой, За медок вступили в ступили убой, И Цевета, и Лизанг, и Генета, И Мусанг, и Вивера, и Молос, И Вамбат, и Утконос, и Зарила, И Корсак, и Кааки, и Байбак, И, конечно, под конец, как о м и с л и и Писец. Не забудет тот чаёк, покалеченный полчок, Избежавший медоед, да й те, чей канул след, Кто, сражаясь за медок, лазарет, не на д е н слёг. И Цевета, и Лизанг, и Генета, и Мусанг, И Вивера, и Молос, и Вамбат, и Утконос, и г о р и л а И Корсак, и Каати, и Байбак, И, конечно, под конец, как Амитсли и Песец. Соболь Словно важная особа в пышной с в е т е короля Даже летом ходит соболь, разодетый в соболя. Рукодельница с ш и н ш и л а Рукодельница ш и н ш и л а утром в о с к р е с е н ь е Платье белое решила шить ко дню рождения. С водосвинкой посетила много магазинов, Лишь у Сибиса купила с ы ц а два а р ш и н а Лалки сони выбирали. Нитки да иголки, кнопки, брошки да лекала, Шпильки да заколки. Наконец как шить решила, день рождения канул. Ладно, думает ш е н ш и л а унывать не стану. Платье белое весной тоже пригодится, Мерки сняты нынче мною, ай да мастерица. Все детали ниткой наспех п р о с т р а ч и т ь спешила, Позади и март, и пасха, лето наступило. Ладно, думает, под осень будет шито мною, Колот платья тоже носит, сетовать не стоит. Вскоре осень промелькнула, в хлопотах, заботах. Наконец она вздохнула, кончена работа. Улыбнулась и запела, завтра воскресенье. Плачев, все-таки успела шить ко дню рождения. Ёж, ах ты ёж, две пары ножек и колючий мячик. Почему от нас ты, ёжик, черный носик прячешь? а т о г о что ребятки, обожаю игры. Прятки. Медоед и медведь. Лапкой сладкий мёд чут ц в е т Есть зимою медоед. А медведь во сне сосёт. Лапу сладкую, как мёд. У кого и сколько ног? В роду сорока ножек. У всех по сорок ножек. Паух и осьминог имеют восемь ног. По шесть мотыльков. У тли и у жучков, Две пары толстых ног Имеет носорог, На двух ногах примат, Передвигаться рад, А на одной стоит Журавлик будто спит, И ползает улитка, След оставляя липкий, И нету ни одной У рыбок под водой, У змей и у червяков, И у морских коньков. Не правда ли, ребятки, Вокруг одни загадки? Почему леопарды пятнистые? В дикой Африке, ребята, Было всё не так когда-то. Леопарды в джунглях жили, Шубки чёрные носили до весны. А в зной в жару, Чтоб не портиться добру, На хранение в склад лесной Скарб несли нехитрый свой. Вот однажды леопард Шубку сдал весной на склад. Ни к чему до ноября Ей лежать без дела зря. Шубку осенью дождливой Он принёс домой счастливый, а когда её надел, то внезапно обомлел. Шубка вся была измята, в р ж е в а т о жёлтых пятнах. Как несчастный леопард разобижен был на с к л а д С той поры в пятнистой шкуре ходит он повсюду хмурый. Как об этом вспоминает, р ё м джунгли оглашает. А вот в джунглях на Суматре, чёрных шубках, если верить, обитают леопарды. И з а в о д ь их там пантеры. Слон. о р я т что может слон вырвать дуб с корнями, отогнать о депо вагон чёрными камнями, может тигра победить, разогнать мартышек и водой окатить сусликов в оришек. Может сочный плод сорвать на ветвях высоких, свой портрет нарисовать, выпить б о ч к у сока, если тачку прокатить, полную игрушек и бесплатно прокатить на спине зверушек. Поиграть с бобром б л о то На скамейке сидя, но не может ни за что Малышей обидеть. Белочка. Где ты, Белочка, была? В роще желуды рвала. А еще где побывала? Под сосной грибы искала. Набрала орешков где? Возле берега в воде. Разве там они растут? Нет, они скатились в пруд. Козлы и капуста. Два козла в саду сидели, «И кочан капустный ели Был кочан капустный, необычно вкусный, хрум да хром, хром да хром, ох не съесть его вдвоем. Погадали погадали, грядки третьего позвали. Три козла в саду сидели и кочан капустный ели а ппетитный тот качан дивный запах источалхром да хром, хром да хром, ох не съесть его втроём. Погадали, погадали, И четвёртого позвали. Четвером козлы сидели, И кощан капустный ели. Так огробен был кощан, Не вместился бы и в щан. х р о м да х р о м х р о м да хром, Ох, не съесть и четвером. Погадали, погадали, Помощь пятого позвали. Пятером козлы сидели, И кощан капустный ели, А кощан себе к а ч а л с я Ни на грамм не уменьшался. Хрум да х р о м х р о м да хром, Ох, не съесть и в пятером. Погадали, погадали, остальных козлов созвали. Все козлы в саду сидели, но к о ч а н они не ели, А собрались на совет разгадать большой секрет. А секрет был очень прост. Тот к о ч а н всё время рос. Воробьишка. Чтоб не мёрзнул воробьишка, Мальчик шил ему пальтишко, Лапки чтоб не застудил, Сапоги ему купил. Чтобы в холод не дрожал, пару варежек связал. Но глупышка не оделся, ёрзал, прыгал и вертелся. Я не мёрзну, чик-чирик, я раздетым жить привык. Лев и крапива. В зоопарке нашем диво. Льва ужалила, крапива. Полон лев смятения, кусаются растения. Обитатели морей. Это точно? Ты не врёшь, что из моря рыбаёшь? Говорят, что за границей обитают рыбы и птицы. А ещё ты не поверишь, в нём живут и рыбы-звери, рыба-тигр, и рыба-слон, рыба-бык, собака, кошка и бычок. Но только он по сравнению с ними крошка. Говорят, есть чёрт морской, рыба-дьявол и фонарик, светлящок и телескоп, рыба-диск и рыба-шарик, а на самой глубине... Клюворылы обитают, меж камней и скал на дне, молот рыба проплывает, а недавно проплыла рыба с именем пила. А ещё от самых плеч есть игла у рыб и меч. Разве дива меч-игла, дива-рыба из стекла, а ещё есть слоносказки, флейты и четыреглазки. Это правда, кто не верит, море рядом, пусть проверит. к о з е л С о р н я к а м и у козла вся капуста заросла. Прополол козёл капусту, и на грядках стала пусто. Львы. В зоопарке львов спросили, где, в каких краях вы жили? Если в Африку пойдём, мы в Сахаре львов найдём? Не найдёте нас в Сахаре, мы не водимся в Дакаре. Не живём мы в Конго, в Ганне, нет нас в джунглях, нет в Саванне. Нету Нила, нет Медине. В море мы живём, на л ь г и н е Странно, что за львы такие. Очень просто, львы морские. Это кто стучится в дом? Грянул гром, и на тропинке Застучали так дождинки. Застучали по листочкам, По б о л о т у и по кочкам. По травинкам пробежали, И травинки задрожали. Зашумело всё вокруг, кап-кап-кап. И тук-тук-тук, в лютик спряталась букашка, под водой скрылся сом. Удивилась черепашка, это кто стучится в дом? Почему лягушки прыгают? Лягушка в ы п р ы г н у л из речки, «Ква-ква», сказала первым встречным, «Чтоб поскорей обуться в тапки, должны подсохнуть наши лапки. По бережку мы скачем дружно, стряхнуть воды остатки нужно». Когда подсохли, подсушились, Пыльцой цветочной покрылись. Кваква -ква обратно в речку скачет, Помыть их нужно, чуть не плачет. Покуда мылись и сушились, Ходить лягушки р а з у ш и л и с ь Уш Извивался между у ж По лесной тропинке уш. И тропинка между луж Извивалась словно уш. е р е п а х а Каждый вечер черепаха вдоль по берегу гуляет. Даже в дождик черепаха домик свой не поспешает. А зачем спешить туда, где находишься всегда? Комарик. Укусил комарик белку. Та запрягнула на ветку. Ветка хрустнула, упала, и зайчат перепугала. Так зайчата завизжали, что волчата убежали, а за ними медвежата и л и с я т а и ежата, А комарик затрубил. Всех в лесу я победил. с о р о к а н о ж к и В поле две с о р о к а н о ж к и Грязью выпачкали ножки. Скоро полность спать пора. Грязь не смыть им до утра. Обе хныщут. Кто помог Вымыть восемьдесят ног. Бабочки. В магазине бабочки Примеряли тапочки И не зря старались. В пору оказались. Служит пара тапочек, Домиками бабочек. Златогласки Деткам на ночь златогласки Почитать решили сказки. Тихо, шепотом, чтоб детки Успокоились н а в е т к и Детки прыгали, г о л д е л и Сказки слушать не хотели. Не броня их, златогласки, Засчитали громче сказки. Детки ёрзали, кривлялись И толкались, и кусались. Полный голос златоглазки продолжали щение сказки, Те никак не унимались, вскоре вовсе разодрались. Растерялись златоглазки, отложили щение сказки, И во тьме на тонкой ветке задремались сладко детки. Комар. Убаюкала жара, на опушке комара. Сел бедняга на пенёк, и на нём проспал денёк. Пробудился в роще мгла, так во сне вся жизнь. Прошла. Микроб. На крылечке кот сидел И на свой живот глядел. А на нём блоха сидела И на свой живот глядела. На блохе микроб сидел И на свой живот глядел. То, что видел там микроб, Не видать им микроскоп. Одежды. Кто и во что в нашем мире одет? Ночь – платье звёздное, День – яркий свет – Горы в туман, их макушки в снега, В холод и ветер одета пурга, Ранние весны в дожди и грозу, Тёплое утро одета в росу, Нива в хлеба, степ густую траву, роще берёзки в резную листву, Озеро в дымку, а щедрое лето, Лучики жаркого солнца одета, Осень прохладу, предвестие зимы. Только во что одеваемся мы? Задали этот вопрос на природе – Та отвечает, как я, по погоде. Морковка. Я пяток морковок съел и внезапно пожелтел. Мне сказал сосед мой Волка, п е с т и ц а едная морковка. Я три дня сижу, желтею, ничего не ем, не пью. Я волнуюсь и болею, я не борствую, не сплю. И сказал сосед мой Волка, виновата в том морковка. Никому я не звоню и в квартиру не пускаю. Я молчание храню, рецептуру изучаю. И сказал сосед мой волка, изведет тебя морковка. Плюнул я на это дело, глянул в зеркало и вдруг вижу тело посветлело. Ну дела, я молвил в слух. И сказал сосед мой волка, очень странная морковка. А недавно я узнал, в чем секрет моей морковки, по кило за раз съедал. И желтел на радость волки, и сказал сосед мой волка «Витаминная морковка».